Глава 17. 1 Сбыслов более не рисковал встречаться с Горожиной, хотя решение это далось ему тяжело и мучительно. Тяжелее и мучительнее вынужденного расставания с Марфушей. Шагая по ступенькам крутой служебной лестницы, он взрослел вместе с каждой ее ступенью. И если любовь к Марфуши была ослепительным увлечением юного и наивного друженника, то внезапно настигшая его страсть горожения оказалась мужской страстью много испытавшего и многому научившегося воеводы и боярина. Она билась в нем вместе с сердцем, ночами опережая размеренные удары и мешая не только спать, но и думать, пить и есть днем. Он мрачнел и худел, но твердо держал себя в руках, отлично понимая, что второй ошибки ему не простит даже добродушный, Превыше всего и всех почитающий брата правителя хан Орду. Он гнал из души все мечты и воспоминания. Он не в меру перегружал себя работой, став придирчивым, суровым и неразговорчивым. Он твердо решил добиваться только благоволения тех, от кого зависела его судьба. И в данный момент хана Бату. Потом потом он замолит свой великий грех перед Невским небывалой преданностью и старательной службой. И только после этого. Позволить себе подумать о личной судьбе, не о любви. Хватит горьких опытов. О выгодной невесте из могущественной семьи, может быть, даже княжеской. А пока исполнит то, что повелел Батухан. Когда Сбыслов утвердился в этой мысли, когда окончательный выбор был сделан, он успокоился. Успокоился, но уже не стал не менее придирчивым, не менее суровым, не более разговорчивым. Это осталось в нем, в его душе навсегда, точно так же, как на теле воина, навсегда остаются шрамы былых сражений. Мужаешь сбыслов, с удовлетворением отметил Ярослав. «Ну и слава Богу, так и должно!» Но Сбыслов не возмужал, он просто стал другим, хотя сам искренне не замечал этого. А скрипящий караван их уже миновал злые ветры и снега и тащился сейчас по зеленеющей, усыпанной расцветающими тюльпанами и по весеннему щедрой монгольской степи. Радостно ржали кони, мочала уцелевшая скотина – И даже рабочие валы шагали бодрее. А Сбыслов с гордостью думал: как же предусмотрительно он поступил, оставив чалового Владимире на отборном овсе, душистом сене и ключевой воде. Обманули мы зиму, улыбался в густо поседевшую бороду князь Ярослав. Глядишь, и татары этих обманем. Обманем Сбыслов с Божьей помощью. С Божьей помощью не обманывают, князь Ярослав. Молодой боярин говорил эти слова с улыбкой, изо всех сил сдерживая раздражение. В душе по-прежнему за сидела горожина. Он запретил себе видеть ее хотя бы издали. Твердо придерживался этого запрета, но легче ему не становилось. И с кирдешом отношения разладились. Внешне они ничем этого не выражали, но внутренне каждый был скован и немногословен. Кое-как выдавливал улыбку и старался уйти под любым предлогом. Словом, изменилось все, что должно было измениться, а что не должно, то тоже изменилось. Но по какой-то иной, чужой, не своей воле. Избыслов впервые в жизни ощутил полное одиночество. Ему бы ужаснуться вовремя, что-то изменить, шагнуть навстречу сердечному теплу, а он съежился клубком и выбросил во все стороны колючки. В ежедневных беседах, которые с удовольствием вел Ярослав со своим боярином, Сбыслов участвовал только своим присутствием. Кратко отвечал, сухо улыбался, скованно кивал, никогда не проявляя нежелания вступать в разговор, ни даже показного интереса. Но великий князь умудрялся ничего не замечать. Чаще всего Ярослав вспоминал родину, и чем дальше они уходили от нее, тем чаще и теплее вспоминал, не проявляя особого беспокойства. Он предавался добрым воспоминаниям, в которых непременно присутствовали его старшие сыновья – Александр и Андрей. Он упивался этими воспоминаниями – детством и отрочеством любимых сыновей, их юной дерзостью и бесшабашностью. Мог часами говорить о каких-то пустяках, не замечая, что терпение Сбыслова уже исчерпано, что держится он одной волей своей, что пора заканчивать нудно затянувшуюся беседу. Каждый из братьев на особенку, и ты, Сбыслов, тоже, будто от разных отцов. Даже таких оговорок, вылетавших и стаившей от любви души, не замечал Сбыслов. Впрочем, великий князь их тоже не замечал, то ли потому, что прошло время, то ли от того, что удалились они от родимой Руси на бесчетные расстояния, то ли просто потому, что отрехлел вдруг от злого бесконечного скрипа тысяч незнакомых с дегтем колес, свисты бичей, стонов навалов и рабов. Караван двигался теперь заметно быстрее, и солнце вставало пораньше и попозже садилось, и люди стали расторопнее. и скотина шагала веселее. Теперь останавливались еще засветло, и рабы-погонщики, едва выпустив из ярем валов, черным скопом бросались вместе с ними на пастбище. Рвались съедобные травы прямо из-под копыт скотины, выкапывали коренья, И едва терев их, с жадностью запихивали в рот и жевали, жевали. И никто не препятствовал. Стража и сама собирала черемшу. С каждым переходом приближался Каракарум. Даже гражина знала, как быстро он приближается. Несмотря на то, что судьбой и заботами Ясаула Кирдяша была надежно изолирована от всех, кто мог что-либо сообщить ей. И в самом деле была одна, даже беспривычной и некогда любимой наперстницы едвиги, с таким торжеством поднявшей когда-то мило предложенный хозяйкой малый серебряный кубок с венгерским вином. Но не бесилась, не сходила с ума от тоски и ровно ничего не обещающего одиночества. Она думала холодно и спокойно, раскладывая карты собственной судьбы. Опасно оставлять тигрицу без внимания, но об этом вспомнили потом, когда вспоминать было поздно. Да и вспомнил-то, собственно, один кирдяш, так и умерший наедине с этими воспоминаниями. Все мы умираем наедине с собственными воспоминаниями, в каком бы веке мы ни жили. С каждым днем приближался Каракарум, Однако увидеть столицу огромной монгольской империи было суждено далеко не всем спутникам скрипучего каравана. В нее были допущены только вольные и невольные русские мастеровые переселенцы, чиновники, сопровождающие дары Бату, Гражина со своими служанками, даробы-погонщики и хан Орду, который сам этого пожелал. 2. Гигантский обоз доставлявший к хану Гуюку великого князя Ярослава, личного представителя Бату и драгоценные дары, был остановлен в трех поприщах от Каракарума. Отряд ханских гвардейцев, заведомо превышавший стражников Кирдяша, перекрыл все пути, и впервые за все время путешествия скрип несмазанных осей прекратился при ослепительном свете весеннего солнца. «Мне хана Орду». Резко сказал, выехавшему навстречу Кирдяшу Бури. Он командовал этим отрядом. Отправляйся за ним, Есаул. Остальным не трогаться с места. И настало молчание, прерываемое лишь вздохами усталых волов. Молчала охрана, молчали переселенцы и рабы, слуги и погонщики, татары. и русские. А сбыслов на всякий случай укрыл Ярослава в его юрте, попросив не высовываться, пока обстановка не прояснится. Кое-что все же сообразив, Орду надевал парадный халат, когда Кирдяш сообщил ему о требовании командира монгольских гвардейцев. Требование не произвело на Орду никакого впечатления, если не считать, что он весьма недовольно засопел при этом. Он по-прежнему неторопливо подбирал оружие, соответствующее личному представителю Бату и халату. «Кто осмелился позвать меня?» «Не знаю», – пожал плечами Кирдяш. «Халат на нем дорогой». «Я грею его камчой за грубость!» – проворчал Орду, садясь в седло. Однако угроза так и осталась угрозой. Как только Орду и Кирдяш приблизились к монгольским гвардейцам, их командир спешился и направился к ним. Хан придержал коня, а Бури, подойдя, вдруг припал к его ноге. «Великий хан Гуюк и весь Каракарум приветствуют тебя, мудрый и великодушный хан Орду!» Гуюк еще не был избран великим ханом, но приветствие настолько оказалось лестным, что Орду не обратил внимания на весьма многозначительную оговорку. «Здравствуй и ты, Бури!» – суровое лицо хана расплылось в улыбке. «Хорошо ли перезимовали ваши стада? И ладно ли чувствует себя хан Гуюк?» «Зима была суровой, хан Арду. Но весна пришла пораньше, и Гуюк решил отъехать на юг, к стадам. Русских мастеров, все дары и рабов решено оставить в Каракаруме. «Со мною следует русский князь Ярослав», — важно сказал Орду. «Ему тоже ждать в Каракаруме, пока не сохнет степь?» Курултай состоится в летнем стане Ханшитураки тураки на Сырарде. Там собирают всех гостей и послов. И для князя Ярослава поставлен достойный шатер. «А где должен быть я? Ты волен выбирать свое место сам, великодушный Орду». Бури вежливо поклонился. «Ты гость особого почета». Орду не смог сдержать самодовольные улыбки, но, поулыбавшись, вдруг спохватился. «С князем Ярославом едет боярин Федор». Его толмач и советник. У него должна быть отдельная юрта. Ему поставят юрту, Ханарду. Да, мой брат в знак примирения прислал Гуюку рабыню, достойную его внимания. Гуюк примет этот дар от тебя в Каракаруме, как только русский князь будет размещен со всеми удобствами в Сырарде». «А где мой брат Берке, который сопровождал печальный караван Субидей Богатура?» Гуюк отпустил его после похоронного обряда. Берке спешил на Кавказ. Это известие Орду весьма обрадовало. Рабски подчиняясь Бату, он вовсе не желал подпасть под влияние хана Берке, но чувствовал, что попадет непременно. Берке был умен, расчетлив, умел выжидать и старался действовать неожиданно. Орду хорошо помнил общие детские игры, в которых он всегда проигрывал именно Берке. Бату иногда позволял себе великодушие, добровольно уступая старшему брату, но Берке не сделал этого ни разу. «Я хочу как можно скорее увидеть Гуюка, чтобы лично вручить ему бесценный дар». моего брата Бату. Орду выехал в Каракорум вместе с бесценным даром, почетной стражей и бури. Кирдяшу было приказано сопровождать русских мастеровых и остальные дары в столицу, а гвардейцы хана Гуюка припроводили князя Ярослава, Сбыслова и челеть в отведенное им место в летней ставке ханши Туракины. Впрочем, по повелению Гуюка, гвардейцев вскоре сменил Кирдяш со своими стражниками. Так закончился суровый переход через Великую Степь, и все были довольны, кроме боярина Сбыслова. Ни Бури, ни тем более Гуюк не обратили на русского боярина никакого внимания. С чистым монгольским высокомерием они его просто не замечали. А если их взгляды когда-либо случайно останавливались на нем, то холодно и отрешенно смотрели сквозь. Будто молодого советника и толмача князя Ярослава вообще не существовало на свете. Для тайного повеления Бату в этом заключалось огромное преимущество. Но Сбыслов был еще очень неопытен, по-юношески обидчив и безмерно раздут, Собственными представлениями о себе самом, о своих достоинствах, своей прозорливости и своем особом месте в большой ханской игре. Бесспорно, искорки всего этого были в действительности, но он самолюбиво раздувал их. стремясь к огню, способному ярко высветить лично его в будничных сумерках, в которых замечали только облеченных почти божественной властью, не задумываясь над тем, что если это ему и удастся, то он и окажется первым, кто сгорит в его пламени. Но пока он был отрезан от высшей власти и понятия не имел о том, что там происходило. Орду представил Грожину Гуюку столь же эффектно, как когда-то представил ее хану Бату. Дар внесли в ковре и выкатили из него к ногам Гуюка. «Эта кобылка еще не объезжена», — с удовольствием отметил Орду. «Но строптиво. Я сделаю ее покорной после Курултая», — самодовольно улыбнулся Гуюк. «Добрая камча любит нежную кожу». Он сказал эти слова, не зная, что Гражина уже достаточно понимает монгольский язык. Впрочем, если бы и знал, То сказал бы то же самое, потому что никогда не утруждал себя подбором слов в разговорах с рабынями. Но беда, как выяснилось, заключалась в том, что гордая полячка, с детских лет считавшая себя дорогим подарком, никогда не ощущала при этом рабской сущности подобного положения. Желтый ад Азии отличался от разноцветного ада Европы, прежде всего тем, что называл вещи своими именами. 3. Летняя резиденция Ханши Туракины Сыр Арда еще только строилась. а точнее росла Ширь, поскольку приглашенные как на грядущий Курултай, так и на жительство просто ставили юрты на свободном месте или разбивали шатры. Пребывавшие военачальники жили в отдельных поселениях вместе с охраной. Для иностранных гостей и послов выделили особую часть степного города. И только князь Ярослав пользовался особой привилегией. Во-первых, он имел право на личную охрану, который командовал Кирдяш. А во-вторых, его просторный шатер стоял в непосредственной близости от ставки хана Гуюка. Это обстоятельство переполнило его гордостью. Поделиться было не с кем, и он едва ли не ежедневно напоминал об этом особом почете Сбыслову. «Рядом поселили, плетень к плетню, стало быть, ценят меня тут». Сбыслов прекрасно понимал причину особого внимания Гуёка к старому князю. С трудом терпел самодовольные признания, но в конце концов не выдержал и стал сбегать под любыми предлогами. Бродил с кирдяшем по сыр-орде, которая росла на глазах. бессистемно застраиваясь юртами и шатрами. Кирдяш подмечал все новое, необычное, удивлялся, много говорил. Но Сбыслов отвечал коротко, зачастую не в попад. Он думал, что ему, пожалуй, так и не удастся выполнить возложенную на него судьбой тайную задачу, потому что Орду все еще оставался в Каракаруме вместе с Гуюком. «Гляди, боярин, торговляшка зашевелилась». Летнее стойбище росло неудержимо, что, вполне естественно привело к возникновению торговых рядов. Сбыслов на это почти не обратил внимания. но Кирдяш очень оживился. «Пойдем по рядам потолкаемся, а? Говорили мне, шелка тут дешевые. И вообще любопытно». Сбыслов отказался, вернулся к себе, а вскоре явился Кирдяш с новостями. «Среди торговых людей и наши оказались. Русские. Торгуют тут помаленьку. Говорят, выгодно. Один из них сказал, что с князем Ярославом давно знаком. Негоем его зовут. и Смоленск, что ли? Знаю, Негоя. Знаю». Обрадовался Ярослав, услышав об этом. «Надо бы повидаться. Скажи, что пришел». Негой явился сразу же, как только передали ему княжеское приглашение. Степенно вошел, степенно поклонился, не отказался от угощения. Чувствовалась в нем уверенность и довольство собой, собственной решимостью и оборотистостью. Почему он говорил непривычно, много и непривычно покровительственно. «Зря мы пугаемся их, великий князь. Про слов зря. Торговля здесь и выгоднее, и безопаснее, потому как торговых людей они не обижают. И поборы у них твердые. Путь, правда, не близок, зато товары тут особые. Китайские да индийские, товары редкие. то, -то я их на Руси не видел», — угрюмо заметил сбыслов. «Обнищал на Руси покупатель». вздохнул Негой. «То набег, то война, то дружка с дружкой. Какая ж торговля, когда народ размахался? А торговым людям порядок нужен. Спокой и порядок. Почему мы товары свои на Руси не возим? А с кем же тогда торгуете?» спросил Ярослав. «С купцами ордынскими. Они люди надежные. С ордой торгуете. А Русь без торговли хереет», — вздохнул Ярослав. «Все о своей выгоде печетесь. Торговли без выгоды не бывает, великий князь. Вот уже наведете порядок, мы и вернемся. И дом там, и семейство там. А вера Христова с веры тут не притесняют». «Любому богу молись, когда хочешь, даже больше скажу, великий князь. К православным они сейчас очень привержены, даже поборы нашему брату снизили. Все вроде бы ладно, да тоска гложет». него тяжело вздохнул, сокрушенно покачав головой. «И народ чужой, и земля чужая, и даже ветер наш сюда не долетает». Собеседники никак не разделили его тоски. Это может показаться странным, но Сбыслов был озабочен тайными поручениями Батухана. Кирдяш исполнял те же обязанности, что и в Золотой Орде, только здесь было вольготнее. А князь Ярослав пребывал в сладком томительном ожидании небывалого почета и славы. И еще его наполняло чувство личной самоценности. которая на родине не ощущалась с такой силой, не только потому, что имя старшего сына сияло куда ярче, но и потому, что каждодневные дела отбирали все силы, не давая ни славы, ни удовлетворения. А здесь, здесь можно было тешить свое самолюбие и чувствовать свою значимость, не испытывая при этом ни забот, ни хлопот, то есть всего того, что действуют надряхлеющие натуры с особой неумолимостью, болезненно терзая лохмотья изношенной воли. За все теперь отвечал любимый старший сын Александр, за безопасность границ и торговлю, за отношения с Западом и Золотой Ордой, за разоренный Псков, и грозящий Новгороду очередной голод за вдов и сирот, за раненых и искалеченных боевых товарищей, за достойное содержание всех дружин и за все великое княжество, еще не залечившие ран после кровавого нашествия Батыя. 4. и почти все эти обязанности оказались для Невского вновь. С юных лет став приглашенным князем Новгородской Боярской Республики, Александр всегда оставался предводителем ее вооруженных сил, отвечающим только за внешнюю безопасность и спокойствие на границах новгородских земель. Хозяйственными делами занимался посадник, внешней и внутренней политикой совет господ. Торговые связи были отлично отлажены, и даже уровень семейных и бытовых ссор строго контролировался как обычным правом, так и решающим словом новгородского владыки. а на долю князя оставалась боевая готовность дружин, состояние их коней и вооружения, сторожевая пограничная служба до да поддержания княжеского авторитета как последней инстанции в случае нарушения согласия между исполнительной и законодательной властью в лице посадника и совета господ. При отсутствии внешней угрозы Новгород весьма часто приглашал на княжение даже детей, учитывая авторитет и реальную силу отцов, всегда готовых помочь сыновьям при малейшем осложнении обстановки. В этих случаях мальчик оказывался просто-напросто заложником господина Великого Новгорода. что вполне устраивало обе стороны. «Господин Великий Новгород отпускает тебя, Александр Ярославич Невский, с условием, что отдашь ты сына своего Василия на княжение», торжественно возвестил посадник в ответ на просьбу Невского отпустить его во Владимир на время отсутствия уехавшего во рду отца. На этом и расстались. Князь Александр полагал, что ненадолго, что и отец его вскоре вернется, и он сам в случае нужды будет наезжать в Новгород. Но и отца отправили в Каракарум, и дел оказалось столько, что ни о каких отлучках из Владимира уже не могло быть и речи. В тайне Невский предполагал, что пистуном его младшего сына, княжича Василия, останется Гаврила Алексич. Но при решающем разговоре старый друг лишь вздохнул и горестно покачал головой. «Прости, Ярославич!» Запаленный конь долго не слушает. Поручи это Якову, так оно надежнее будет. Яков мне во Владимире нужен. Кашель меня бьет, князь Александр. Дурной кашель. Видать, все здоровье мое на чудском льду осталось. Подсоблю сколь могу, но ты, Якова, все же оставь при княжище. Я тебе всегда правду говорил и сейчас говорю. Слишком уж много сил. Та ледовая битва у нас забрала. Ледовое побоище и впрямь унесло столько жизней, сил и средств, что Невский, узнав даже приблизительное число, ужаснулся. Все вместе взятые потери всех предыдущих войн, сражений и боевых стычек не шли ни в какое сравнение с потерями на льду Чудского озера. Новгород и Псков оказались обескровленными, да и огромное Владимирское княжество еще не могло похвастаться приростом мужей, способных уверенно взяться за оружие. Затяжные и как бы перетекающие одна в другую войны последнего десятилетия истощили людские запасы, всех земель Северо-Восточной Руси. Отток язычников-добровольцев в войска Золотой Орды добавил свою лепту в потери. и Невский отчетливо понимал, что в создавшемся положении необходимо всеми путями и средствами избегать военных осложнений по крайней мере в течение добрых 20 лет. Вопрос касался уже не национальной гордости и уж тем паче не княжеских амбиций. Вопрос встал о самой судьбе народа русского, быть ему или не быть. Жестокая борьба с жадной до чужих земель Европой Постоянная угроза с Запада и столь же постоянный экономический и моральный нажим с Востока определили внешнюю политику Северо-Восточной Руси на весь остаток тринадцатого столетия. От ее правителей обстоятельства потребовали, выражаясь современным языком, умение пройти по качающейся проволоке над бездонной пропастью. И первым на эту шаткую опору ступил князь Александр Ярославич Невский. Неожиданно из Орды приехал Чербий, младший офицер татарских войск из добровольцев русичей. Привез поклон от чокдара и просьбу собрать малую посылочку с любимыми яствами князя Ярос. Слава. «В Каракарум римский посол едет», — пояснил Чербий. Близкие слоги советовали послать малосольных огурчиков в меду до соленых груздей, до которых великий князь был большим охотником. Александр добавил сушеной рыбки. Тогда она называлась Ветряной. Передал Чербию. «Ты в Каракарум поедешь? Пока мне неведомо. Но ступай. Чокдару поклон». Грустно ему было разговаривать с молодым. Пушок на щеках — чербием. Почти все старые, проверенные боями друзья и советники, либо пали в битвах, либо были покалечены настолько, что уже не могли исполнять прежних обязанностей. Но не только пустоты в личном окружении заставляли Невского днями и ночами ломать голову над тем, как облегчить жизнь потерявшим работоспособность боевым товарищам. как обеспечить прожиток тысячам вдов и сирот. Отцовской казне он сам нанес тяжелый удар, сгоряча, не зная всех обстоятельств, выпросив у него денег на восстановление, а заодно и перевооружение собственной крепко потрепанной в последней битве дружины. Теперь-то он знал все. Отец еле сводил концы с концами, раздавая пособия вольным землепашцам. чтобы народ не помер с голоду. Знать-то знал, но калеки оставались калеками... Вдовы – вдовами, а сироты – сиротами. И надо было, необходимо было, где-то раздобыть средства для того, чтобы им помочь. С этой мыслью он ложился спать и вставал с ней уже. И вдруг из Новгорода приехали старые друзья. «Что с Василием? Княжить учится!» – усмехнулся Яков Палачанин. «Соратников мы ему подобрали, добрых и знающих. А и помощь обещал. Он сейчас в части. «В посаднике нацелился!» «А я попрощаться с тобой, Ярославич заехал», сказал, вздохнув Гаврила Алексич. «Псков моей теще земли вернул. Да усадьба сожжена дотла, восстанавливать хозяйство надо. А то детей не прокормлю. Отпустишь, Ярославич!» Боевой друг мучительно кашлял, застенчиво сплёвывая кровь в тряпицу. Он осунулся, постарел и похудел. И Невский с болью понял, что дни его сочтены. Переглянулся с Яковым тяжкие тевтонские мечи Ярославич. Невесело усмехнулся Палачанин, а у Гаврилы и казны нет, и усадьба сожжена, и жена в тягостях. Второго сына ждешь? Улыбнулся Невский. Это как Бог даст. Откашлявшись серьезно сказал Алексич. Но прожиток семье я дать должен. Успеть, пока на ногах стою. Не смогу я отблагодарить тебя как должно за труды твои ратные. Сокрушенно вздохнул Александр. «Ты уж прости князя своего, Гаврила Алексич! Ты меня великой честью жаловал, князь Александр Ярославич! А честь для воина дороже золота! Куда как дороже!» За вечерней дружеской пирушкой сам собою зашел разговор о делах, о трудностях, с которыми нежданно-негаданно пришлось столкнуться Невскому. «Баловал меня Господь до ледовой битвы!» вздыхал Александр. «Помалу жертв требовал за победы наши. И, видно, возгордился я. А на льду столько потерял, до да стольких искалечил». «Не ты терял, не ты калечил», — строго сказал Гаврила. «Враг достался нам в силе великой, конной и оружной, а ты его разгромил на голову и тем Русь спас. Вот о чем потомки наши думать будут. Вот за что вечно пред тобою склоняться». «Так-то оно так, Алексич». «Да не о том тужит князь», — сказал Яков. «О том он тужит». что не каждому достойному на боярыш не жениться довелось. Этой кручиной и я маялся, когда пластом после битвы лежал. Прикидывал, сколько искалеченных, сколько вдов да сирот на Руси окажется. И о том, как бы получше устроить их, тоже думал. Гаврила Алексич вдруг оживился. «Помнишь, Ярославич, как перед Невской битвой ты меня к Пелгусию посылал?» И жорцы, рыбаки отменные, чем и кормятся, а до земель свободных у них на всех достанет. Так может, тебе с Пилгусием поговорить? Невода чинить и без ноги может. А безрукий, усмехнулся Яков, а безрукий за кусок хлеба лямку от невода по берегу потащит». Неожиданно резко ответил всегда спокойный и очень сдержанный Гаврила Алексич. За столом наступило неуютное молчание. «Не так важно, как то к труду своему примерится, как то, что люди при общем деле будут», — сказал Александр. «Алексич прав насчет пелгусия. Человек он добрый, мудрый». Отцов крестник к тому же, если бы еще согласился рыбу нам напрямую поставлять, без новгородских налогов. разорительная они для меня. Псковичей до новгородцев и жорцы бы приютили. И то было бы славно, — вздохнул Гаврила. «Доверь мне, Ярославич, самому с пелгусием поговорить. Ты же вроде на Псковщину уезжать собрался. С этим погодить придется. А тусать бы одни головешки». «Отстроиться сперва надо!» Князь вдруг встал и молча вышел, а палачанин сказал виновато. «Ты уж! Прости меня, Гаврил Алексич!» С языка сорвалось. «Я так и понял!» И оба улыбнулись друг другу, как в былые времена. Вошел Александр, протянул Алексичу кожаный мешочек. «На усадьбу тебе! Прости, что больше не могу!» «Что ты, Ярославич!» «Бери, бери, пока не передумал. Мы с тобой ни один кусок хлеба пополам ломали. Чего уж там». Измотанный кашлем и болями, Гаврилов вскоре ушел спать, а князь Яков продолжали неторопливо беседовать, прихлебывая медовый перевар. А потом палачанин спросил неожиданно и без всякого повода. «На запад совсем не оглядываешься, князь Александр». «Под ноги смотрю, как бы на ровном месте не споткнуться», — хмуро сказал Невский. «А что там нового? Зашевелились ливонцы. Из Европы подкрепления чуть ли не ежедневно идут. Лагерь в Курской земле организовали. И всех новых там битые тобою на льду рыцари нашему способу боя обучают. Кольчуги наши рубить учат, мечи переламывать, от мужицких багров спасаться. Так что лет через пять готовься к новому свиданию». «Большой лагерь? Большой. А будет еще больше. Рыцари-то со всей Европы идут». Невский вскочил, заметался по малой трапезной, печатая кованные шаги. Остановился перед Яковом столь внезапно, что палачанин невольно встал. «Поедешь к Миндовгу и скажешь? Нет. Спросишь, с кем он намеревается пить литовское пиво? Если ответит сразу, отдашь ему мое послание». «Я утром напишу. И быстро поедешь, Яков. Быстро. Чем быстрее, тем скорее беду предотвратим. Или горько о той встрече пожалеем, которую ты мне когда-то устроил. 5. Прежде чем разбираться в целях, стремлениях и действиях великого литовского князя Миндовга, надо понять условия, в которых он вынужден был осуществлять свои намерения. Точнее, мечты о свободном, едином и сильном княжестве литовском, над которым висели не только Тевтонские, но и русские мечи. Литву населяли два родственных литовских племени – Аукштайты, на востоке, и Жемайты, жмуть, древнерусских летописей, на западе. Именно им, жемайтам, выпало на долю отражать первые попытки тевтонской агрессии, что во многом и определило их суровый и недоверчивый характер. Отступив в непроходимые болота и труднодоступные для рыцарей дремучие леса, они не только сохранили независимость, но и весьма успешно отражали немецкое нашествие. Князю Аукштайтов Миндовгу удалось объединить два родственных народа, что и сделало его великим князем. Однако за согласие надо было платить, и Миндовг не предпринимал никаких серьезных шагов, не заручившись поддержкой жемайтов. «Привет тебе, посол князя Александра Невского! Поклон тебе, великий князь Литовский!» Миндовг встретил Якова Полочанина у входа, проводил к резному столу, усадил на резную скамью. Как чувствует себя князь Александр? Здоров. Велел спросить тебя, когда же ты угостишь его кружкой доброго литовского пива. Миндовг улыбнулся. Тевтоны к Лайпеду заняли последний замок Жемайтов на побережье. Злые мои родственники аж зубами скрежещут. Не понял великий князь. Ты уж прости. Я в пятнадцать лет без отца остался, и добрый наставник мой совет дал поискать жену в землях жемаитов. Их князь в битве пал, оставив малолетнюю дочь. Я поехал к ним с дружбой, строго исполнил все обычаи, заколол черного козла на святой горе Рамбинос во славу бога Перкунаса и его жены Лаймы, и попросил у старейшин руку княжеской дочери, и получил не только красавицу жену, но и великое литовское княжение. а ровно через год мои объединенные силы на голову разгромили тевтонов у шауляя после чего остаткам тефтонского ордена ничего не оставалось делать как объединиться с орденом ливонцев ты в 16 лет разгромил рыцарей удивленно спросил яков повезло усмехнулся мендовк С той битвы Жемайта -то окончательно уверовали в меня, но я ждал повода, чтобы в битву их вела ярость, а не только мое повеление. Жемайты сдержаны и медлительны, но в ярости своей идут до конца. «Рыцари создали учебный лагерь. Озеро Дурбе», — подхватил Мендовк. «Лагерь обнесен крепким тыном, имеет трое ворот — на запад, север и восток». У каждых ворот ночная стража из четырех кнехтов. Мои разведчики давно следят за этим рыцарским гнездом. К лагерю есть скрытые подходы?» «Нет. Тевтоны умеют выбирать места для своих лагерей. Но нет и южных ворот, потому что с юга лагерь прикрывает непроходимое болото». «Понимаю. Ты хочешь ударить с юга», — сказал, помолчав палачанин. «Но как ты сам перейдешь это болото?» «По мосту», — улыбнулся Миндовк. У него было сегодня хорошее настроение. Я не терял времени даром и приказал построить Кулгринду. Что построить? Подводную дорогу в болоте. Меня научили этому же майты. Строится дубовый мост 12 шагов в ширину, грузится камнями, уходит в воду. Но в трясину ты не провалишься. Я переправлюсь с юга без шума, сниму стражу, разобью таранами все ворота одновременно и ворвусь в сонный лагерь. Рыцарям некогда будет надевать панцири, а без брони они такие же воины, как литовцы. Нет. «Хуже. Литовцам есть за что умирать. Что скажешь, боярин?» Яков основательно прикинул весь военный план литовского полководца, сказал с осторожностью. «Твой план всем хорош, великий князь. Только договаривай. Ты не очень представляешь, что надо делать, ворвавшись внутрь. Где спит командир? Где стоят рыцарские кони? Где хранится оружие и брони? Твои разведчики не были в самом лагере». «Не гневайся, великий князь». «Не были», — нахмурившись, сказал Миндовк. «Тевтоны не подпускают литовцев даже к воротам». Он неожиданно вскинул голову, спросил в упор. «Ты говоришь по-немецки?» «Говорю», — растерянно подтвердил Яков. «Латынь знаешь?» «Немного». «Вот мы с тобою...» и пойдем в лагерь. Мы с тобою, странствующие монахи-францисканцы. Твори честной крест католический, нахмурился палачанин. Ты воин или поп? рявкнул Миндовк. Готовься, учи их молитвы и тренируй руку для католического перекрестия. Сейчас будем обедать, а пока дай мне послание Невского. Может быть, потому что Миндовк рано лишился отца и матери, в его характере сохранилась достаточная доля юношеского азарта. Он не просто был смелым, литовцы вообще не из трусливой породы, он был смел авантюрно, любил риск и понимал в нем толк, чего, к примеру, был начисто лишен его ровесник Александр Невский, не избегавший риска только в том случае, если цель этот риск оправдывала. Он уже загорелся, рьяно готовился к предстоящей разведке и лично подвергал испытаниям Якова Палачанина, проверяя знания католических обрядов, Который знал в совершенстве. Поступал он так, конечно же, не ради собственного авантюрного решения, а потому что понял, насколько прав был палачанин. Через сутки им доставили грубошерстные францисканские плащи с капюшонами, и Миндовг заставил Якова тут же надеть эту одежду и надел ее сам, чтобы привыкнуть к ней и достаточно ее обмять. «Говорить буду я», — наставлял он, — «у тебя обед молчания, грешник ты, боярин». Через три дня их тайными тропами перебросили в окрестности озера Дурбе. День они понаблюдали за рыцарями, а на рассвете их, уже наряженных францисканцами, Провели к западной дороге. Великий князь Литовский и боярин князя Невского вышли на нее и побрели к лагерю, бормоча по латыни католические молитвы. В лагерь их пропустили беспрепятственно. Рыцари просили благословения, преклоняя колено и снимая шлемы. Но благословлял только Миндовк, а Яков, пряча лицо, без устали бормотал католические молитвы. К счастью, рыцари латынь не понимали, и все сходило с рук. Желающих получить отпущение грехов было достаточно. Тем более, что среди них оказались и больные, которых пришлось навещать. И монахи бродили по всему лагерю, где хотели. Трудности возникли тогда, когда рыцари вознамерились задержать их до приезда епископа. Но Миндовгу удалось убедить хозяев, что негоже задерживать божьих людей, давших обет отслужить за упокойную мессу над водами Чудского озера. Через сутки их отпустили... дав на дорогу хлеба, соли да луку. Когда лагерь скрылся из глаз, они юркнули в лес и вскоре были среди своих. «Ты отважный воин, боярин. Прими мою благодарность», — сказал Миндовк. «На тебе склад с броней и тяжелым вооружением. Веди своих людей прямо к нему». что не удастся увезти с собой, изломать и сжечь. А сейчас спи весь день, в полночь выступаем». Весь день Миндовку точнял с командирами отрядов в порядок их действий внутри рыцарского лагеря. Кому и как разбираться с противником, с продовольственными складами и лошадьми, и особо со старыми воинами, с теми, которые уцелели в ледовом побоище и сейчас стремились передать свой тяжкий опыт прибывшему из Европы пополнению. «В плен не брать», – сурово наказывал Миндовк. «Каждый мертвый рыцарь – кружка литовского пива князю Александру Невскому. Якова Палачанина разбудили за час до выступления, но есть он не стал, помня слова Чокдара, что самый сладкий пир – «Пир после победы». «Выступили в полной темноте». И Яков подивился без шумности передвижения довольно большого и хорошо вооруженного войска. Жематийская пехота была в лаптях, а княжеская дружина старательно обвязала лыком все оружие и железные сочленения броней, чтобы ненароком не звякнуть металлом. Вскоре началось болото, но войско не сбивало шага, продолжая идти в воду. Яков с некоторой опаской тронул следом своего коня, ему дали кряжестую сильную лошадь местной породы Жемайтукай, привыкшую к болотам, бродам и переправам. И конь послушно зашагал в черную воду, то ли зная, что там есть прочная опора, то ли чувствуя ее. «Кул вспомнил палачанин, — «подводный мост». Выйдя из болот, войско разбилось на три отряда и разъехалось, чтобы сосредоточиться против каждых лагерных ворот. Разведчики бесшумно подобрались к часовым и сняли их. и тотчас же все три отряда пошли в атаку. И опять Палачанин очень удивился. Литовцы атаковали не только без труп и бубнов, что обычно делали русские для поддержания духа своих воинов, но даже без крика, столь обычного при любом штурме. Нет, Миндовк воевал, исходя не из обычаев, а из реальных условий. И Якову это понравилось. «Надо будет Невскому рассказать», – подумал он, и в этот момент – Одновременно раздались тяжелые глухие удары. Литовцы проламывали таранами лагерные ворота. И опять без труб и вопли атакующих. Только тяжкие удары дубовых бревен по дубовым воротам. Прикрытые этими ритмичными ударами конные дружинники Мендовга приблизились к воротам. Воины сбросили лыка с оружия, обнажили мечи и, как только рухнули первые ворота, столь же молчаливо ворвались в лагерь. Штурм занял совсем немного времени, и немногим рыцарям удалось спастись бегством, потому что возле ворот и шли основные стычки. Лишенные коней и практически безоружные рыцари метались по всему лагерю. Но литовские конные дружинники не преследовали их. Их добивала жематийская пехота. которая метала топоры с тридцати шагов, всегда безошибочно попадая в цель. «Поклон Невскому передашь, боярин!» – сказал Миндовг после боя. «И скажешь ему, что я всегда готов к новому союзу». На память о битве Яков увозил личный подарок великого литовского князя – кинжал в дорогих ножнах и литовский пояс, связанный и изукрашенный женой Миндовга Лаймой. 6. И яростная степная весна была в самом разгаре. Буйно цвели тюльпаны, неумолчно орали птицы, ожило все зверье, и звон комаров не затихал ни ночью, ни днем. Вместе со степью бурно расцветала и летняя ставка ханши-тураки на Сырарда. Юрт, кибиток и шатров стало столько, что даже любознательный кирдяш опасался заходить далеко в их бессистемное нагромождение, чтобы не заблудиться, и стал придерживаться центральной торговой площади, где завел много знакомцев среди монгольских и иностранных купцов. Начали пребывать и посольства покоренных стран, спешащих засвидетельствовать свою покорность завтрашнему великому хану монголов. Приехали два грузинских царевича, представитель армянского царя, посол багдадского калифа со своими слугами и свитами, но без личной охраны, что сразу же отметил князь Ярослав. Все посольства размещали на особо отведенной территории, недалеко от золотого шатра Гуюка. «Все вместе, а меня отдельно», — с торжеством сказал Сбыслову Ярослав. «Хоть и плетень к плетню, а мы и тут на особенку». Сбыслову казалось, что князь глупеет на глазах, что прежнее величественное достоинство все заметнее заменяется в нем самодовольной спесью. Он понимал, что виной тому немыслимо тяжкий путь через великую степь, ловил себя на вдруг возникающей острой жалости к старику, и тут же пугался этой жалости, поспешно вытесняя ее раздражением. Но он... ошибался Князь Ярослав не пал в старческое слабоумие, был еще достаточно бодр для своих лет. Отдавал себе отчет в происходящем, но испытывал при этом огромную неуверенность. Оторванный от сыновей, от привычной устоявшейся жизни и привычных забот, он боялся внезапного ханского гнева, раздражения, каприза, которые могли привести к роковому не столько для него, сколько для его княжества решению, Не давать ему, лично ему, Ярославу, ярлык на великое княжение. Это привело бы к непредсказуемым последствиям, нарушило бы устоявшийся порядок, вызвало бы цепь интриг в среде удельных князей. и могло бы, если не навсегда, то на весьма длительное время лишить его сыновей, внуков и правнуков великокняжеского достоинства и власти. Ярослав был младше Константина и младший Юрия. Он лишь случайно, с течением обстоятельств, занял великокняжеский стол. Ясно понимал и эту случайность, и то, что удержать этот стол в своем роду может только с помощью монгольских ханов. Если бы это зависело от Бату, Ярослав бы особенно не беспокоился. За его спиной стоял Александр, которому явно благоволила Золотая Орда. Но здесь, в сердце Монгольской империи, влавствовал враг Бату, о чем Ярослав прекрасно был осведомлен. Здесь имя его сына могло послужить толчком для совершенно обратных действий. Стремясь насолить Бату, Гуюк вполне мог бы нанести удар по зарождавшемуся союзу Золотой Орды с Владимирским княжеством, лишив его, князя Ярослава, ярлыка на великое княжение. Вот что беспрестанно мучило Ярослава, вот почему он с такой детской непосредственностью подмечал особые знаки внимания со стороны завтрашнего великого хана Гуюка. Ничего этого избыслов не был в состоянии понять. Он твердо знал одно – Гуюк будет всячески льстить князю Ярославу, чтобы заручиться его поддержкой как в своей борьбе с Золотой Ордой, так и в грядущем походе на Западную Европу. Это ему объяснили доходчиво и ясно. На этом основывалось его особое задание. И только его, Сбыслова, личное вмешательство могло в конечном итоге спасти как Русь, так и Александра Невского, и искренне жалея Ярослава, он невероятно раздражался признаками растущего в нем слабоумия. Разумеется, со своей точки зрения, потому что иначе не в состоянии был объяснить мелочные, по сути, детские восторги старика, а вскоре любопытный, общительный, неутомимый, а потому и много чего знающий Есаул Кирдяш, огорошил новостью. «Попы твои приехали, князь!» «Какие мои попы?» — оторопел Ярослав. Но «Ну, не твои, не твои. Православные! Я на торгу со служкой их познакомился. Не шутишь? Был бы крещеным, перекрестился бы. Ко мне позови их!» — разволновался князь. «Непременно пусть придут, и поскорее. Я ведь почти год как не говел, а в стране этой басурманской Ярослав примолк, опасливо поглядывая на Исаула». «Верное слово, великий князь. Басурманская страна», — вздохнул Кирдяш. «Я хоть и не крещенный, а все же свой, Владимирский. И так мне все тут не наше все. Ладно». «Приведу я к тебе попов, ежели Слушка не соврал». Слушка не соврал, и через день к Ярославу пожаловали трое. Священник средних лет, невысокий дьякон с могучей грудью и молоденький, навечно казалось перепуганный чем-то пономарь. Все трое сразу же повалились в ноги, возопив «Здрав буди, великий князь! Оборони и защити нас от злобы и неистовства, а нечестивых!» Ярослав лично поднял их с колен, обласкал, успокоил, и они поведали ему о своих горестях, внезапно молнии подобно на них свалившихся. «Из Рязанской земли мы, великий князь», рассказал священник отец Евген. «Мирно жили, богобоязненно, нашествия претерпели, пожары и смертоубийства. Думали, что прошли уж испытания Господне. Да вдруг налетели нечестивые, схватили настроих. троих, и с родными попрощаться не дозволив, погнали через степи сюда. В спали, в седлах ели, в седлах нужду малую справляли. Поверишь ли, великий князь, все скорее». «Все бегом, бегом в жажде великой и в суходеянии плетью нас сюда гнали». «За что? Зачем? Почему? Никто ничего не говорил». «Знать Господь всемилостивый ко мне вас прислал», — с чувством сказал Ярослав. «Мне в подмогу пред испытанием великим. Говеть желаю, святой отец. Назначь мне пост, испытание до молитвы укажи». которые читать мне надобно, к исповеди и очищению духовному готовясь. Знак то Божий, что здесь вы оказались в самое роковое и важное для Руси время. Великий знак! 7. Князь Ярослав не успел толком ни поста выдержать, ни всех служб и молитв, положенных церковным чинам отстоять, как в сыр-орду с шумом, ревом труп и кликами толпы, прибыла ханша Туракина, мать хана Гуюка, вдова Угидея и регенша Монгольской империи до решения великого Курултая. Ее обнесенная тыном ставка располагалась на берегу небольшого озера, ворота всегда были на запоре и бдительно охранялись усиленной стражей. Молча проехав через гигантское скопище юрт и шатров, Под оглушительный рев труп и крики толпы ханша скрылась в огромном, богато украшенном шатре и более оттуда не появлялась. Это дало возможность отцу Евгену кое-как в торопях и не совсем по чину причастить жаждующего спасения великого князя к церковным таинствам, отпустив ему все его грехи и, как оказалось, вовремя. Через несколько дней приехал сам Гуюк со свитой, гвардией, вельможами и ханом Орду, который тут же навестил Ярослава. «Завтра с послами и вельможами пойдешь славить ханшу Туракину». «Как славить?» «Сидеть на коне, пить кумыс и кричать хвалу, когда другие закричат». «Кумыс?» Ярослав пришел в ужас. Все говение оказалось напрасным, а он так старался. «Ладно». «Вино пей!» — смело стивился Орду. Сбыслов уточнил, славить полагалось четыре дня, причем каждый день в новом платье. У князя было три парадных наряда, но оказавшийся тут же кирдяш обещал что-нибудь придумать. На следующий день утром князь Ярослав выехал на конец доброй сбруи славить Туракину. Со всех сторон к распахнутым настежь воротам ставки, вдовой ханши ехали монгольские вельможи, и серебро так сверкало на сброях, что князь Приуныл. Однако быстро утешился и даже возгордился, убедившись, что он единственный из всех иноземцев, удостоенных чести сидеть в седле. Остальные стояли на собственных ногах в тяжелых парадных одеяниях. млели и прели, но кричали слова хвалы. Как только кто-либо из вельмож начинал вопить. Поорав, вельможи спокойно разговаривали друг с другом и все время пели кумыс. Гремели трубы, а как только они замолкали, начинались песни хора, спрятанного где-то за шатром. Потом очередной вельмож выкрикивал хвалебные слова. Все пешие и конные подхватывали их, и все начиналось сначала. В первый день вельможи, Можи были одеты в белые халаты, а действо продолжалось ровно 4 часа. На второй день они сменили одежду на темно-красную, а орали хвалу и пили кумыс на час меньше. На третий халаты оказались синими, и хвала сократилась до двух часов. А на четвертый день Кирдяш ничего придумать не смог. и князю пришлось ехать в парадной шубе, а вельможи оказались в алых халатах. Ярослав прел в соболиной шубе под, как на грех, особо ослепительным солнцем. Правда, мука сия продолжалась всего час, после чего к хвалящим впервые вышла ханша Туракина. Постояла, послушала хвалу, махнула рукой, и ритуал был завершен. «Только мне разрешили в седле сидеть, заметил?» С невероятной гордостью сказал князь Сбыслову. «Великая честь нам оказана! Великая!» Сбыслов уже обратил внимание на особую честь, сразу выделившую русского князя из множества послов и представительств иных стран. Это весьма насторожило его, и он постарался встретиться с Орду до того, как Гуюк повелит Ярославу явиться к нему. Князю Ярославу во Владимир приезжал личный посол пап Римского, прилад Доминик. Скажи об этом Гуюку и добавь, что Ярослав в любое время может переметнуться к католикам. Исполнительный Орду доложил, но Гуюк пренебрежительно отмахнулся. «Навет, мой добрый Орду! Наши разведчики ничего об этом не сообщают!» «А им ли не знать? Завтра мы устроим православный молебен, а после него сразу же пригласим русского князя на беседу». Утром к Ярославу примчался на вечно перепуганный панамарь. Хан повелел молебен отслужить в свое здравие великий князь. «Одеваться!» Князь хлопнул в ладоши. «И боярина ко мне!» «Живо!» Когда появился Сбыслов, Ярослав пребывал в торжественно приподнятом настроении. Даже что-то гнусаво напевал под нос. Православный молебен в собственное здравие гуюк заказал. «Может, и вправду к нашей вере склоняется? То-то было бы ладно. Как думаешь?» «Думаю, что им верить нельзя». «Ну, с верой кто же играет? Чужого бога обидеть – великий грех». «К союзу против Батой он тебя склонять будет, князь Ярослав», — вздохнул Сбыслов. «Ничего не уступай. Будь твердым, очень прошу». «Ну, этот-то хан посильнее Батыя будет». «А Батый ближе, и с Невским у него дела неплохо складываются, и церкви наши до монастыри он от поборов освободил. Помни об этом, князь. Ни на что не поддавайся». Но Ярослав слушал уже в полуха. Великое княжение, ради которого он проделал далекий мучительный путь, было совсем рядом. «Руку протяни». И он уже протянул эту руку. Он уже ощущал внесладкую тяжесть подтвержденного высокого звания. Уже стращал им своенравных удельных владык. Уже прокладывал новые торговые пути и выгодно женил своих младших сыновей. Молебен воздравия будущего великого хана монголов прошел по полному чину, и князь Ярослав воодушевленно подпевал маленькому церковному хору, и гуюк вместе с орду отстояли всю службу. Правда, так и не сняв высоких ханских шапок и ни разу не перекрестившись. А как только закончилась служба и отец Евген благословил всех присутствующих, Гуюк молча кивнул Ярославу и сам откинул золоченую порчу входа. В шатре Гуюк предложил князю вина, пил кумыс, вежливо расспрашивал о здоровье, как того требовал степной обычай. Закончив обязательное при переговорах вступление, сказал задумчиво. «Здоровье семьи и ее достаток. Что еще нужно благородной старости? А ей еще нужна уверенность в безопасности рубежей. Ей нужны поверженные в прах враги и трепет соседних народов». «Так», — подумал Сбыслов, старательно переводя ханскую речь. Он перешел к смыслу этой встречи. «В старости особенно тщательно надо считать врагов. Христос учит прощать своих врагов», — смиренно вздохнул Ярослав. «Прощать после того, как они покорно склонили свои головы перед тобою», — весомо сказал Гуюк. «И внимательно пересчитывать эти склоненные головы, чтобы никого не забыть». «Ты пересчитал своих врагов, князь Ярослав? У меня врагов, что грехов, а грехов, что врагов». Князь ответил маловразумительно, но Сбыслов постарался перевести его ответ в точности и осторожно порадовался. Ему показалось, что Ярослав вовремя заметил ловушку и сейчас всеми силами пытается ее миновать». «Хороший ответ!» Гуюк тихо посмеялся. «Не оставляй же своих грехов во вьюках своих внуков. Знание своих друзей и точный счет своих врагов по воде твоей победы. Понимаю, что это нелегко». «Потому что друзья улыбаются при свете солнца, а враги скалят зубы в ночи. Но я искренне люблю тебя, великий князь, и искренне желаю помочь». Он назвал меня великим князем. Со счастливой, но пока еще неуверенной улыбкой спросил сбыслого Ярослав. «Великим? Ты точно перевел? Я всегда точно перевожу». — сухо ответил толмач. Ему очень не понравилось княжеское оживление. — Значит, все решено. Он ведь не мог оговориться, правда? — Слава тебе, Господи! Известно ли великому князю имя его главного врага? То ли Гуюк понимал русский язык, То ли легко высчитывал причину княжеской радости, а только далее он обращался к Ярославу как к великому князю, ни разу не позволив себе оговорки. «Его имя – Католическая Европа, и твой старший сын Александр это хорошо понял». «У тебя не будет покоя, пока ты не поставишь сапог на шею своего врага. Помоги же своему сыну сокрушить крестовых рыцарей, великий князь». «Европа очень сильна. Против нас двоих не устоит никто», — гордо сказал Гуюк. «В нашем государстве должно всходить и заходить солнце», — так говорил мой великий дед Чингисхан. «И оно будет всходить и заходить в нем». «Если мы протянем друг другу руку дружбы». Мой сын Александр изрядно потрепал рыцарей, но понес большие потери. лопотал Ярослав, стремясь найти хоть какую-то причину, только бы не вязаться в военный союз с Гуюком. «Наши дружины требуют новых людей, коней, оружия. Я дам тебе денег. Много денег. И ты восстановишь свои силы в прежней славе. А потом, когда Европа рухнет к нашим ногам, я отдам тебе всю Русь, великий князь. И дети твои будут одни править в ней, как мои дети во всей остальной части мира». «Но, великий хан...» «Нет, русские полки не пойдут в Европу под мечи крестоносцев. Они будут обеспечивать мой тыл от неразумных. Только мой тыл, великий князь. Это не так-то трудно будет сделать после моего первого удара. Только тыл?» «Только тыл. И дороги, по которым пойдет снабжение моей армии. И ты, ты, великий хан, готов дать в этом высокую клятву? Клянусь памятью деда моего». «Да, — вздохнув, сказал Ярослав. — Это высокая клятва, великий хан, и мои дети будут княжить на всей Руси. Твои дети будут княжить на всей Руси, и больше никто. Ни одна ветвь рода твоего. Думай, — князь Ярослав, — по-русски негромко сказал Сбыслов. — Это петля, смертельная удавка для Руси. Это второе нашествие». «Это счастливый случай, который не выпадает второй раз», — резко оборвал Ярослав. «Передай хану, что на этих условиях я согласен на союз». «Оклинись и ты», — сказал Гуюк, когда Сбыслов перевел ему последнюю фразу Ярослава. Он выкрикнул что-то, чего Сбыслов не перевел, и тотчас же в шатер вошел отец Евген, торжественно неся перед собою наперстный крест.